С привычной молчаливостью слушал он ее длинный радостный рассказ. Он подумал, что в одном, по крайней мере, его Дарион отказала этому человеку. Она не дала ему превратить своего сына Павла в еврея. Это служило ему утешением. Внук окажется таким же бесправным, как и он сам. Его поведение и взгляды будут такими же строго римскими. и он будет также проникнут греческой культурой. Однако эта мысль мало способствовала смягчению его злобы. Но когда Дарион обхватила наконец руками его торжественную голову и прошептала «Я так рада, папочка, что ты наконец напишешь для меня упущенные возможности», старик осторожно, но решительно высвободился из ее милых рук, и своим очень мужественным голосом коротко заявил. «Мне жаль, Дарион, но я для твоего еврея фресок делать не стану». Дарион обиженная, возмущенная, спросила с удивлением, «Что это значит? Ты же мне обещал, ведь уговорить Иосифа было нелегко». «Охотно верю», — отозвался с ненавистью старик. «Вот почему я этого и не хочу». «Император не так разборчив, как твой еврей», — продолжал он. «Император поручил мне расписать большой зал новых бань. Я думаю, что упущенные возможности найдут там более компетентных и уж во всяком случае более благосклонных зрителей, чем в загородном доме Иосифа Флавия». «Но ты ставишь меня в смешное положение», — вскипел Одарион. «А я-то перед ним из кожи лезла». «Ты еще никогда не нарушал своего слова!» — упрашивала она. «Ситуация изменилась», — возразил Фабул. «Иосиф Флавий решительно отклонил мою работу. Когда скульптор Василий предложил, чтобы я расписал цоколь, он отказался». Дарион замолчала удивленная. Об этом она ничего не знала. А ее отец продолжал. «Ты боишься оказаться в смешном положении перед ним?» Заметил он иронически. «Он же ставил себя в смешное положение перед целым миром, и сколько раз!» «Он дал себя высечь, расхаживал в цепях раба. И если даже они поставили его бюст в библиотеке, он остается смешным, он остается замаранным. Он собака, отброс!» Никогда еще не приходилось Дарион слышать из уст отца столь несдержанные речи. На миг она была готова признать его правоту, но сейчас, когда все это хлынуло из него, ее чувства изменились. Десять лет назад, сообщив ему о своем решении сойти с евреем, она ждала от него жестких насмешливых слов, но он ничего не сказал — Он сжал губы так, что они вытянулись в нитку, и его глаза непомерно округлились и выступили из орбит. Ей было очень тяжело, и она поспешила уйти из дому к Иосифу. Отец тогда промолчал. Он продолжал молчать, и она была крайне поражена, что теперь, спустя десять лет, он вдруг заговорил. Сперва она, обычно столь находчивая, от удивления не знала, что ответить. Затем мысленно увидела бюст, стоявший в почетном зале, его бледное благородное поблескивание, загадочное сияние вокруг головы Иосифа, услышала праздничный шум чествования, и ее изумление обратилось в негодование. «Я не позволю оскорблять его», — вскипела она. «Даже тебе! Он собака? Он отброс?» «Ему дана власть судить мертвых!» Продолжала она своим тонким голосом. Это звучало довольно нелепо. Она сама смеялась, когда Иосиф этим хвалился. Но теперь она повторяла его слова, и ее глаза светились буйно, экстатично. «Он судит живых и мертвых! Ему дана власть!» Он гермес с птичьей головой, Возвещающий приговор по своей табличке. Она была почти рада, что упреки отца, Столь долго таимые и все накоплявшиеся, Теперь, наконец, нашли выход в словах, И она может против них защищаться. А он продолжал говорить, продолжал брониться, Жестко, грубо, точно конюх. Он жалел... что дал себе волю. Он любил свою дочь, любил за ее мать-египтянку, за ее художественное чутье, за ее сына, которого она воспитывала в его духе. Он знал, что с каждым словом все больше отталкивает ее от себя и сам страдал от своих слов. Совсем не в его натуре говорить так жестко и грубо.